глава двадцать восемь возвращение в будни. наталья борисова в столичный дом лайена мы вернулись только вечером за время нашего отсутствия здесь ничего не поменялось все вещи лежали на своих местах на кухне суетился шорс обещавший нам какой то особенный ужин возле гаража крутился окаи видимо мальчишка очень ждал моего возвращения но я все равно пока чувствовала себя неуютно «У меня всегда так. После долгого отсутствия требовалось какое-то время, чтобы снова влиться в привычный ритм жизни». «О чем грустишь?» – спросил муж, обнимая меня со спины. «Да так, глупости. Думаю о том, что завтра надо будет снова разобрать авто и проверить, как повели себя местные материалы. Изучить износ резины, качество смазки, притертость деталей. Поведала я мужу свои планы на ближайший день». «Ты хочешь снять все улучшения с моего магикара?» Искренне расстроился супруг. «Да, конечно, испытания прошли успешно, но нужно убедиться в безопасности и долговечности наших изобретений», пояснила я свои действия. понимая но все равно жаль лишаться всего этого», задумчиво отозвался Лайон. «И, кстати, завтра ты не будешь ничего разбирать. Нужно будет готовиться к балу», напомнил муж. А мне обязательно там присутствовать? Я прямо чувствую, что с вашим высшим обществом мы не подружимся. И с этикетом у меня как-то не задалось. Не хочу, чтобы над тобой смеялись. Честно сказала я, разворачиваясь лицом к мужчине. Талья, мне совершенно безразлично, кто и что скажет. Пойти нужно. Его Величество Эдуард желает лично с тобой познакомиться. Но даже если забыть об этом, то я хотел бы, чтобы ты была моей спутницей на этом вечере. Там будут фейерверки, шоу иллюзионистов, а еще танцы. С переменным успехом соблазнял меня муж. В том плане, что часть со зрелищами мне была любопытна, а танцы пугали, о чем я и сообщила Лайону. Меня никто не учил вашим танцам. Там и учиться особенно нечему. Просто доверься мне. Пойдем, я тебе все покажу, — сказал муж, увлекая меня за собой в просторный зал для приема гостей. Лайон щелкнул пальцами и в помещении заиграла приятная мелодия, чем-то похожая на вальс. Его движение я помнила со времен школьного выпускного. Тренироваться в последние годы не доводилось, но простой ритм за это время не забылся. Муж обнял меня одной рукой за талию, а потом закружил по залу легко и непринужденно, как будто мы делали это не впервые, а были партнерами уже не один год. «Вот видишь, ты чудесно танцуешь. Пойдем в постель. Я мечтал об этом весь день», — сказал муж, склоняясь ко мне за поцелуем. Но я остановила его, положив указательный палец на губы. «Лайон, наша неделя исключений закончилась», — ругая себя за принципиальность, напомнила я. «Может, сделаем еще одно?» Обласкав губами мой палец, спросил супруг. «Нет. Если делать исключения так часто...» то они превращаются в правила Строго сказала я, выпутываясь из объятий мужчины. Лайон нахмурился, но спорить со мной не стал, молча наблюдая за тем, как я покидаю комнату. Вечерний душ не принес привычной легкости. На душе скребли кошки. Мне хотелось плюнуть на все принципы и самой войти в спальню мужа, свернуться клубком у него под боком, укутаться в мужественный аромат его парфюма, но... Всегда имелось это проклятое «но». Отказываться от независимости я тоже не хотела. Забравшись в свою одинокую постель, я бесцельно крутилась час, потом второй, но сон не шел, а настроение становилось только хуже. И это свидетельствовало о глубине той задницы, в которую я опять угодила. Дверь в мою комнату тихо открылась, когда я уже почти решилась идти к Лайану сама. На пороге стоял супруг. Он с некоторой опаской посмотрел на меня, а потом приблизился к кровати и лег рядом, не делая попыток соблазнить. Я должна была возмутиться, прогнать наглеца или хоть что-нибудь сказать, но я продолжала малодушно молчать. — Не могу уснуть без тебя. Я просто полежу рядом. Это же не считается нарушением условий нашего договора, — тихо произнес Лайан. — Не считается, — прошептала я, прижавшись всем телом к мужу. — Талья, что будет, если я дам тебе свободу? Как ты представляешь себе свою самостоятельность? — спросил мужчина, легонько поглаживая меня по спине. — Я думала, что ты оформишь опекунство надо мной, как единственный родственник мужского пола. А дальше? — Я буду жить, экспериментировать с магикарами. Если дело выгорит, то должен получиться неплохой доход. Я даже согласна делиться с тобой процентом от прибыли за то, что ты будешь давать мне свою защиту от попадания на рынок невест», рассказала я свой нехитрый план. «А дальше? Ты молодая, красивая и страстная женщина. Наверняка найдутся те, кто захочет взять тебя в жены. Ведь не обязательно для этого обращаться в дом невест. Я не смогу отказать всем. Для этого тоже нужны веские основания. Рано или поздно найдется мужчина, который будет готов оплатить за тебя любую цену», произнес супруг и крепче прижал меня к себе, как будто этот отчаянный тип уже нашелся и наглым образом отнимает меня у Лайена. «Тогда мы снова поженимся, а потом опять разведемся», предложила я. «Ну да, план сыроват, но ведь и очереди и женихов пока не имеется». «Для чего это все? Почему ты не хочешь просто быть моей?» задал коварный вопрос муж. «Потому что я не вещь, я не могу быть только женой. Мне хочется быть еще и конструктором магикаров, хозяйкой своей жизни, да и просто чувствовать себя человеком, а не игрушкой», – ответила я. «Зачем ты так? Я ведь стараюсь ни в чем тебя не ограничивать и поддерживать в любом начинании», – возразил муж. «Да, но завтра все может поменяться. Я уже видела, как это бывает, и не хочу повторения. Давай спать, Лайон». Резко сказала я, развернувшись спиной к мужчине. «Спокойной ночи, Талия», – произнес супруг, а потом ушел, тихонько прикрыв за собой дверь.